Глава двенадцатая. Над Римом ясная лунная ночь. Неподвижно стоящий над вечным городом полный диск, ночного светила, обливает нежным матовым светом причудливые здания Капитолия и храмы, отбрасывая черные тени на форум и на колонады, тянущиеся от священного пути Виасакра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 а в Египет, чтобы вымаливать помощью Антония и Клеопатры».